Все эти многоэтажные постройки одесских и екатеринодарских архитекторов поражали своей надуманностью и полным игнорированием военно-стратегической обстановки, все более и более грозной. Если французское правительство отнеслось с большой небрежностью к выбору лиц представлявших его первое время на юге России, если в действиях этих лиц мы видели признаки поразительного понимания русской действительности, то исследование той обстановки, в которой протекала их деятельность, послужит для них перед судом истории смягчающим вину обстоятельствам. Гораздо тяжелее, однако, было положение русской власти – в лице генерала Санникова и Гришина Алмазова, усугублявшаяся еще тем, что кроме неустанного и тягостного воздействия политических и общественных групп, они испытывали на каждом шагу своеволие и гнет подчас оскорбительное отношение французского командования. Было бы неправильным отрицать ошибки и самой русской власти. В одном из политических обзоров того времени о них говорится. Напряженная атмосфера требовала и особых методов управления. Широкая децентрализация местной власти, высокая активность ее во всех областях управления могли бы в этих трудных условиях, вдали от руководящего центра и при отсутствии надежной связи с ним, спасти положение но то и другое в значительной мере отсутствовало, особенно в период до назначения главнокомандующего. Но и в дальнейшем, даже при достаточном объеме власти главнокомандующего, картина почти не изменилась, и оба недостатка давали себя знать в каждом маломальски серьезном случае. Представители добровольческой армии в Одессе не могли справиться с тяжелым положением. Они не проявили достаточного мужества и дипломатической изворотливости, чтобы выйти из создавшегося положения. Ко всему происходящему в Одессе они относились слишком формально, держались далеко от французского командования, очень легко раздражались его распоряжениями и не всегда умели скрывать свои чувства. Одним словом, необходимо с полной откровенностью признать, что они не нашлись в столь трудных обстоятельствах и вызывали неудовольствие даже со стороны кругов, ставивших своей задачей всемерную поддержку добровольческой армии, ибо своими действиями зачастую выбивали у них из-под ног почву для ее защиты. В части касающиеся взаимоотношений с французами эта оценка вовсе несправедлива начальствующие лица одессы проявили и добрую волю и уступчивость до таких пределов за которыми следовал бы явный ущерб не только достоинству но и целесообразности но одесский омут погубил и их и идею французской интервенции и самую Одессу.